286. Август, 22. Гуру. Не сочетание случайных внешних условий. Не толкие людские слухи диктуют свою волю Архату, но он им диктует свою, пропуская мимо сознания их волны и разбивая их огненным снопом лучей творящей И толки, и слухи, и все, что вокруг, и все, что нависло, лишь служит опорой ноге, а для воли трамплином, чтобы свое утвердить им вопреки. Так каждое противное явление тут же, тотчас же, же следует обращать в желаемое, как только оно попадает в орбиту сознания. Пусть трудные времена и будут благословенными плодоносно.